Глава, 50. В штабе расследования Медекс поставил на стол тройную порцию кофе и стянул пальто. Спать он не смог. Энджи не отвечала на звонки, а это очень скверная новость. Он уже готов был позвонить в Викторию в отдел полиции по связям с общественностью, когда мобильный ожил. Медекс молниеносно схватил телефон, но определился номер Хольгерсона, а не Энджи. Да... — сказал детектив, присаживаясь и взяв свой кофе. Водолазы нашли тело русской переводчицы. Мэддокс замер, не донеся стакан до рта. Что? Да, вот так. Ни на какие зимние шторма она не уезжала. Ярис нашли вчера в озере Дак. Это возле шоссе, ведущего в СУК. Тело подняли сегодня утром. Не озеро, а грязевой СУП. «Сорвалась с дороги, что ли?» «Убита. Горло перерезано почти до позвоночника». Пауза. Босс ее пытали. На руке сигаретные ожоги и два пальца отрезаны. Мэддокс медленно сглотнул и отставил нетронутый кофе. «Киллер», — тихо сказал он. «Вот как он на девушек и вышел. Вот как он Тарасову и вычислил через переводчицу». О, это и моя рабочая версия, босс. Выследил переводчицу, заставил позвонить на работу с какой-то липой насчет выходных и пытал, добиваясь сведений о штрихкодовых. Как он вообще узнал о переводчице? Я думаю, он за нами следил, босс. Русские знали, что мы забрали их товар со штрихкодами и сразу сели нам на хвост. О, Хейган ждет от вас зеленый свет. А то вы передадите новость своей следственной группе и утопленницу со стола заберут как Тарасову. Медекс на мгновение застыл, но тут же потер лоб и взглянул туда, где Такуми говорил с другим полицейским. Побыстрее расставьте все точки на и и перекладины у Т, потому что ты совершенно прав. Едва я сообщу Такуми, дело от нас уплывет. Им нужно все, что у нас есть. Значит, вы там в Сюрре продвигаетесь? Движемся помаленьку. Свидетелей нашли? Что-нибудь, что связывает подозреваемого в убийстве Тарасовой с переводчицей? Пока по нулям. Ваша следственная группа забрала видеозаписи из больницы. Так что нам не отсмотреть, следили ли за переводчицей, когда она уехала после допроса Тарасовой. Я дам распоряжение просмотреть видеозапись здесь, Мэддокс вскинул глаза. Дверь временного штаба расследования распахнулась, и ворвался запыхавшийся Роллинс из проекта «Шлюз», а следом влетели еще двое. Такуми поманил их к себе. Наклонившись к нему, они о чем то заговорили в полголоса. Такуми сразу взял телефон и кому-то позвонил. Что-то происходило. «Слушай, мне пора. Джеков в порядке?» «Старина, мастер Джек, к вам уже и не хочет, босс». «Он живет роскошной жизнью!» Поколебавшись, Хольгерсон нерешительно спросил, «А как там Паларина?» Медекса окатило страхом. «А что?» «Ну, я из-за того, что случилось...» «А что случилось?» «Ну, так уволили же её!» Веддер подписал приказ. В голове у Медекса поднялся сумбур. Он ощутил настоящий страх — «То есть в управлении ее нет?» «Я думал, вы в курсе, босс?» «Господи!» «В Эдер или кто-нибудь объяснил, почему ее уволили?» «Вообще не звука. Тайна, покрытая мраком, блин!» «Сразу звони, если что узнаешь!» Медекс нажал отбой, выглотал полстакана остывшего кофе и вскочил на ноги. Он подошел к Такуми, отвел его в сторону... И сообщила русской переводчице. Я хочу посмотреть видеозапись, сказал он, с того момента, как переводчица вышла из больницы со мной, детективом Хольгерсоном и полицейской художницей. Я поручу это другому сотруднику. Сейчас нужно, чтобы вы занялись наблюдением за клубом Оранж Две новости. Докеры проголосовали за предложенную начальством порта сделку. Забастовка закончилась 10 минут назад. В порту настоящий обвал. Первые контейнеровозы, парившиеся на рейде, уже становятся под разгрузку. Роллинс говорит, его агент вышел на связь и передал, что сообщники «Ангелов Ада» на взводе ожидают ценный груз, но никто точно не знает, когда — сегодня или в ближайшие трое суток. Агент считает, что женщины находятся на одном из стоявших на рейде грузовых кораблей. Мой агент в клубе «Оранжби» сообщает то же самое, что-то готовится. Мы считаем это связано с событиями в порту. В клуб хлынули деловые костюмы. На парковке появились два грузовых фургона. Две женщины постоянно приносят сумки с одеждой. Замечено, что на второй этаж прошли парикмахер и визажист. Техническому персоналу запретили подниматься в комнаты наверху. По мнению нашего человека, затевается некий аукцион — Видимо, покупатели стараются попасть к самому началу торгов. — Вы хотите сказать, они подкрасят девушек и продадут их прямо из контейнера? После нескольких недель в море? — недоверчиво сказал Мэдекс, вспомнив рассказ Тарасовой, как ее и других чуть не с ложечки отпаивали где-то на побережье, прежде чем прилетела Сабанье. Забастовка спутала все карты. Они выбились из графика и, видимо, решили перейти непосредственно к поставкам. Медекс выругался. Отряды особого назначения оцепили порт. Продолжал Такуми. Возле Оранжби ждут в засаде наши люди. Я хочу, чтобы вы взяли на себя руководство наблюдательным пунктом напротив Оранжби. Спешить нельзя. Если это и в самом деле аукцион, нужно выждать, пока все девушки очутятся в клубе, а покупатели на местах. И только тогда вы дадите сигнал к началу штурма. Это понятно? Понятно. Брифинг группы в расширенном составе. Такоми взглянул на часы. «Через 15 минут. Боудич, подойдите сюда. Что-то еще выяснили по заключенным? Боудич тут же оказался рядом. Пока ничего, сэр. Майло Белкин заколот в драке в душевой и стёк кровью. Остальные осужденные молчат, как рыбы. Сотрудники тюрьмы тоже якобы ничего не видели. Видеокамера в душевой таинственным образом выключилась, когда это произошло. Сердце у Медекса остановилось, а потом забилось с удвоенной скоростью. Простите, это о чём идёт речь? Двое заключенных, связанных с интересующей нас группировкой русской мафии, скончались ночью в двух разных тюрьмах. Такуми повернулся к Боудичу. «А что с Семеном Загорским?» «Патологоанатом говорит, похоже на самоубийство», — отозвался Боудич. «Рано утром найден повешенным в своей камере. Петлю соорудил, разодрав на ленты тюремные штаны». Однако с версией самоубийства не стыкуется тот факт, что на столе осталось незаконченное письмо его дочери Миле. «Миле?» «А как эти заключенные связаны с расследованием Эгида?» «Громче, чем надо», — спросил Медекс. В нем росла тревога. Такуми внимательно посмотрел на него. Оба были арестованы в 93-м при перевозке партии наркотиков. В перестрелке погиб офицер полиции. Считалось, что наркотики принадлежали русской организованной преступности, но задержанные не назвали своих сообщников, двоим из которых удалось скрыться, и ничего доказать не удалось. Возможно, Белкин с Загорским никак не связаны с ввозом в страну девушек со штрих-кодами, но специфический тайминг их смертей одновременно с ажиотажем в порту и клубе наводит на определенные мысли — Что-то вспомнив, Такуми отошел от Медекса. Иден, у вас готов отчет для меня. Медекс смотрел ему вслед. От выступившего пота защипала кожу. «Энджи, где ты, черт, побери? За что тебя уволили? У Загорского есть дочь по имени Мила. Ты и к нему успела съездить. Выйдя из временного штаба, Медекс направился к пожарному выходу. Взбежав на верхний этаж через две ступеньки, он распахнул дверь и шагнул на крышу под холодный дождь. Он набрал Энджи со своего одноразового телефона, оглядывая раскинувшийся перед ним город. Сразу включился автоответчик. Не было даже гудков. Медекса скрутило от напряжения. Он позвонил Флинту. Едва инспектор снял трубку, Медекс сказал «Вы можете мне ответить, что случилось с детективом Паларино?» «Я должен знать, имеет ли это какое-то отношение к делу, которое я расследую?» Настала пауза. Было слышно, как Флинт поднялся и закрыл дверь. Ее уволили за нарушение условий испытательного срока. Она ездила к заключенному, который является основным подозреваемым в расследовании канадской полиции. и получила свидание с помощью своего служебного удостоверения, при том, что у нее не было на это полномочий. Плюс ей предъявили обвинение в препятствовании правосудию. Она удерживала у себя вещдоки старого дела, имеющие отношение к найденной на берегу ноге. «Одного подозреваемого!» «Что, простите?» «Она посетила только одного подозреваемого!» «А что их больше?» — опешил Флинт. «Пока не знаю. Удостоверение она уже сдала?» «Нет, и мы не знаем, где она. Маунти тоже не в курсе, они ее ищут. Судя по кредитной карте, вчера вечером она выписалась из гостиницы в Коал-Харбор и как сквозь землю провалилась». «Чёрт!» — Мэддокс нажал отбой и провел рукой по волосам. «Энджи, что ты затеяла? Пустилась во все тяжкие? В беде? Убита?» Сотовый зазвонил. На экране появился номер констабля Иден. «Сержант, вы нужны Такуми для подготовки к брифингу. Только что прибыли сотрудники группы захвата».